Глава 19. С тачкой деревянный кузовок на шасси от детской коляски Серафима вместе с Коленькой поутру скатала в магазин, накупил там всяких-всяконьких продуктов по поминальному столу по Алексею. Правда, ничего специфически поминального в ассортименте не имелось. Тачку с провизией придирчиво встречал у Барака Череп. «Что? Почем? Зачем? столько хотя...» Все оплаты товара брал на себя Павел. Серафима села у крыльца на лавку, между двух ведер с водой и с картошкой, принялась чистить главные русские овощи. Коленька и Череп сидели рядышком на крыльце, наблюдали, как ровно лопятся картошины в ходовых женских руках почти неразрывной очисткой. — Ожея наточеял, — нахвалил себя Череп, кивая Коленьке. — Ну, баб можно ноги брить. Елочки пушистые, глянь, как матка шкуренку с картофана спускает! Коленька радовался. — Чай-то тебя! Вдруг насторожился череп, засек на шею у Серафимы знакомую штуковину. На золотистой веревочке висела перламутровая ракушка. — Твой талисман! — улыбнулась она. Первый вечер, дайоный. — Эйш ты! — Сберегла! — разволновался череп. — Сберегла! — улыбнулась Серафима. Зардела, словно девчонка. Краской залило лицо, шею, на которую уж не видать было никакие когда-то удручающих рябин, да и волосы нынче были крашены в лесной орех. не лежатину, ни клочкастую седину не разглядеть. Скоро дом снесут, вещь перебирала в комоде, вот нашла в шкатулке, надела в память. Ты уж наверняка ничегошенько не помнишь, Коля, а? А мне первая любовь, настоящая первая любовь. — Я не помню, — милый и весело возмутился череп. — У меня память побольше, чем у всех депутатов. Они наобещают ни хрена не выполняют. Все перезабудут, а я все помню, все. Серафим будто не слушала своего избранника, вздохнула. — Никто уж с Молду не знает, что и как сложится. Слеза видать перебила ее ровный голос. Она заговорила тихо, охрипше. — Женщина живет, когда любит. Ты бросил меня. Влюбленные дуры, а я ждала. Чего ты баранишь, Симон, да я? Жениться тебе готов, елочка пушистый, сердце не занято. Череп подошел к Серафиме, сел рядом, обнял ее, придавил к своему плечу. Коленько глядел на них, радовался. Возвратившись с кладбища, Павел встретил на крыльце барака черепа, оживленного и чистого. — Эх, Пашка, недобор вышел! — стукнул своим посохом о крыльцо череп. — В чем промашка, дядь Коль? Жури его Симона купила уйму. Сейчас разные салаты на кухне шинкуют. С водкой недостача. Побоялся намного брать-то. А зря. В магазин надо сгонять. Водки еще треба. И для баб красненького послаще. Надо отрядить кого-то, — сказал Павел и споткнулся хитро укорительный, задействый взгляд черепа. — Кого отрядить? — Ты здесь не в Москве. Вызывай тогда своих холопов на мерседесах. Пускай гонят в магазин. — Сам схожу, — просил Павел. — Это правильно, Паша. Негоже русскому человеку хоть в чинах-то и зажираться. похвалил Череп. — Можешь вон тачку взять, чтоб жило в руках не тянуть. Череп казал на дощатую тачку с колесами от старой детской коляски. — Ты чё, — дядь Коль удивился Павел, — я генерал-полковник, в конце концов. — А чё с то Не украл ведь тачку-то, ёлочки пушистые. Весело отозвался череп. — Ладно, сумку тебе дам. Крепкую, холщовую, ящик водки запросто держит. Тут нас не перед кем форсить. Вот я в Ялте. Я помню, мы гудели как тфороси, шампански попились со льдом, на утро хрипли все, как лешие. В магазин Павел отправился с холщовой вместительной войской. Не побрезговал, но в гражданском костюме. Шел и зевился на себя. Он и вправду не помнил, когда ходил обычным человеком в магазин. Даже был интерес. Повстречать кого-то из земляков на улице, разговориться. Всякий женский силуэт впереди применял к Татьяне. Знакомых ни на улице мопра, ни в магазине Павел не встретил. В лицах почти в каждом было, было что-то знакомое. Родное, кровное, вятское, виденное... многожды да неотъемлемы но чтоб лично знать помнить таких не повстречал в короткой очереди к прилавку за павлом пристроился пацан в одном кулачке зажатые деньги в другой руке сложный квадратом листок тетрадной клетчатой бумаги отоваившись павел от прилавка отходить не спешил неторопку укладывал в холщвой нутро бутылки с водкой и вином минеральную воду Пацан буркнул продавщице «Здрасте!» и протянул листок записку, а следом кулачок с деньгами. Павел на носочки пристал, чтобы заглянуть в листок. Кое-что из записки выхватил. — Я инвалид с Афгана. Вина, пожалуйста. — Сумка у тебя есть? — спросила пацана продавщица. — Вот! — пацан протянул ей матерчатую оську. Павел проследил. Продавщица положила в сумку бутылку красного вина, объем 0,7 литра и пачку явы. На шоколадку хватит. Пацан выспал в стальную чашку перед продавщицей медно-серебряную мелочь. Только маленькая, Аленка. — Пойдет, — согласился пацаненок. — Спичек, пожалуйста, коробок. Павел усмехнулся, наблюдая эту сцену. Я бы что-то будто натолкнулся в память. Словно это уже он видел и знал об этом. Дежавю какой то Да и пацанёнок будто очень знаком был. Морочка чуть вытянутая. Чернявенькие, нечистюли под ногтями, грязные и Павел вышел за ним на улицу. Тут пацана дождался товарищ. — Ну, чё, продала? — спросил он громким шепотом. — Вот, — сказал пацан-покупатель и приоткрыл для друга авоську. — Эй, постойте-ка, ребята! — окликнул Павел. Подошёл к приятелям, улыбнулся. — Записку кто счинял? Сами додумались. Его встретили ершиста, вдруг мент переодетый. пацан покупателя авоську поубрал за спину, спросил. — Тебе, дядь, чего надо? — Продайте мне, мужики, свое вино, я вам переплачу даже. На фанту хватит, на шоколад в кино сходит. Фант пускай девки пьют. Резко сказал пацан без Оськи и заслонил друга с Оськой. У меня день рождения сегодня, пошли, Сань. Они быстренько потрусили вдоль забора, потом нырнули под кусты бузины и были таковы. Наверное, пылили на берег рядки. Павел огляделся. Слева за перекрестком улицы, мопра и речной, виднелась за тополями школа, справа в просветы кустов и деревьев синела река. Впереди, оттесняя в сторону обновленные кафе-прибой, лежала в зелени родная улица, деревянный барачник. Вдруг на какой-то короткий момент Павел почувствовал себя мальчишкой, словно маятник судьбы, качнулся в обратную сторону. Павел даже мир увидел мальчишескими глазами. Солнечный свет был желтее. Таившийся за рваными кустами вятка резал глаз своей синевой. В горле от волнения опять пересохло.